Глава 27. Тюремные будни. Начальник темницы Никита Ильич пил чай в своем кабинете. Когда мы с Сытиным появились на пороге, он отставил в сторону синюю фарфоровую чашку и заулыбался. мой, какими судьбами? Неужели решил-таки мне с мышами помочь? Вот это дело! А то замучили мыши, понимаешь. Шмыгут туда-сюда по темнице. Никакого спасения нет. Или ты по другому делу?» Отвечать я не стал, только кивнул и буркнул. «Здрасте. «Не, ну а что? Пусть Сытин выкручивается. Он же меня сюда притащил». Обида на Сытина получилась очень искренней. Как-то отвык я за последнее время от того, чтобы меня за шкирку в камеру волокли. «Все-таки князь. Не хухры-мухры». На время я даже забыл, что сам собирался проникнуть в темницу. И вспоминать об этом до ухода Сытина не собирался. Упасите боги, если он что-то пронюхает. Хрен мне тогда неспокойный разговор с демонами. При виде Сытина Никита Ильич сердито нахмурился. Ай, ты здесь, Василий Михайлович, слушай, ну сколько можно время тянуть? Ведь осень на дворе, а сламандр ты мне так и не достал. Камеры сырые, по стенам плесень. Ты как хочешь, а я нечисть выпускать стану. Уплотнять не имею права, вдруг постояльцы друг друга жрать начнут. И в сырых камерах держать тоже не буду. Никита Ильич попытался перебить его Сытин. Да привезу я тебе сломандр они к осени в самую силу входят. Вот разберусь с одним делом и тут же Михея отправлю. Но Никита Ильич не поддался на сладкие речи. «Я эти обещания самые самой весны, слушай, Василий Михайлович, и знаешь, что я тебе скажу? Идем, будем сейчас вместе решать, кого выпускать». Никита Ильич решительно поставил чашку на стол и поднялся с кресла. Ничего себе его разобрало, даже чаю не предложил. «Идем с нами, не мой, кивнул мне начальник темницы. «Ты же теперь князь, вот и посмотришь, в каком состоянии княжеская темница». Никита Ильич в перевалку вышел в сырой коридор темницы. Удивленный Сытин шагал за ним. Он, кажется, даже забыл, зачем вообще пришел в темницу. Остановившись у первой камеры, Никита Ильич подозвал охранника. «Отопри!» – скомандовал он. Пока рыжий лопоухий охранник звенел ключами, начальник темницы повернулся к нам и пояснил. «Здесь у меня домовые сидят, те, кто по мелким делам. кражи там или порчу навели на хозяев». «Я их порзень не рассаживаю. В одиночестве домовые скучают, озорничать начинают». Охранник открыл железную дверь. Я с любопытством заглянул в камеру. Изнутри камера домовых была обшита досками и напоминала обыкновенную деревенскую кухню. Только в отличие от деревенских кухонь, здесь стояли сразу пять печек. Все они располагались вдоль стен, оставляя середину камеры свободной. Посередине стоял длинный деревянный стол и две широкие лавки. На столе громоздилась глиняная посуда, миски и кружки. Ни нар, ни кроватей в камере не было. «А где они спят?» – поинтересовался я. «А за печками», – объяснил Никита Ильич. «Домовые, отродясь, за печками спят». Вдоль ближней лавки стояло четверо домовых, ростом мне по пояс, с кое-как приглаженными волосами. Стоило только Никите Ильичу вступить в камеру, как ближайший домовой махнул рукой – Все четверо хором гаркнули. «Доброго дня, Никиты Ильич!» Никита Ильич довольно улыбнулся. «Дисциплина у них, на волю хотят!» Начальник темницы повернулся к домовым. «Хотите на волю?» «Так точно, Никита Ильич!» ответили домовые. «Гляди, как у них в камере-то чисто! Подметают два раза в день! Это все Кузьма старается! Кузьма у нас знаменитость!» Никита Ильич похлопал по плечу кряжестого домового. Тот расплылся в улыбке, а я вдруг узнал его... Это был тот самый домовой, что однажды приходил ко мне с жалобой набросивших его хозяев. Бля, точно он! Я ему еще денег дал, чтобы дом себе купил. Сколько ты человек похитил, Кузьма?» – ласково продолжал Никита Ильич. «Чего это похитил?» – возмущенно буркнул Кузьма. «Не похитил, а приютил. На улице их подбирал, уютом создавал, уму разума учил, а они неблагодарные». «Да», – продолжил Никита Ильич. Как дело-то было? Завелся в кузнечном конце пустой дом. Хозяева съехали в деревню. Ну, а нас ведь как? Дом хоть и пустой, а чужой. Никто на него и не зарится. Стоит себе дом и стоит. А только вскоре стали возле этого дома люди пропадать. Пьяница домой с рынка пробирался. Прилег на травке, да заснул. А утром, глядь, нет его. Жена искала, искала, так и не нашла. Потом женщина пропала, от подруги шла. И забежал то на минутку, соли одолжить. Муж ждет, нет жены. «А муж у нее кузнец, горячий, схватил кувалду, да к соседям. Думал, у любовника жена. Да, в пяти домах двери выломал, пока угманили «Двадцать два человека?» «Не поверил я. А как же он их держал? Почему не убежали?» «А колдовством?» «Охотно ответил Никита Ильич. Кузьма наш колдовать выучился. Способный оказался, прямо самовыродок. Так колдовал, что похищенные имена свои забывали, а не только где живут». Никита Ильич рассмеялся дробным хохотком. «А поймали его, знаешь, как не немой? Смехота! Он ведьму украл! Настоящую! Тоже по дворам ходила! Кому по руке гадала, кому зубы заговаривала! Изобрела к Кузьме на свое горе! А у Кузьмы-то колдовство посильнее оказалось!» Начальник темницы одобрительно похлопал домового по плечу. Выглядело это так, словно он лично научил Кузьму колдовать, и теперь очень доволен результатом. «Только не сумел он ведьму полностью околдовать! Не сумел!» Тут начальник темницы посмотрел на Кузьму с легким недовольством. Избежала от него ведьма. Кузьма ее на рынок за крупой отправил. А она сбежала. Бросилась к стражникам, кричит. Похитили! А имени своего не помнит. Где живет, не знает. Стражники ее ко мне и привели. И пришлось нам Кузьму искать. Да, так он подлец. Чуть стражника не околдовал». Тут Никита Ильич окончательно развеселился. «За похищение человека у нас 10 лет темницы полагается, так что сидеть теперь Кузьме 200 лет с хвостиком. Считай, половину молодости в темнице проведет. И за дело, за дело!» Но... Никита Ильич с кряхтением наклонился и ткнул пухлым пальцем в черное пятно, которое расползлось по нижней доске стены. «Не в таких же условиях», закончил начальник темницы. «Видите, это плесень. Вот, Кузьму мы ловили, а плесень, значит, ловить не надо. Она сама сюда лезет». Никита Ильич выпрямился, держась за широкую поясницу. «Держать постояльцев в таких условиях я не имею права, и получается, что все домовые пойдут домой, кроме Кузьмы, конечно». «А может, и я домой?» – печально спросил Кузьма. «Ну что ты, милый?» – воскликнул Никита Ильич. «Куда ты пойдешь? Ты же опять людей начнешь похищать. Одному-то тебе не в моготу». «Не в моготу», – вздохнул Кузьма. «Вот». Начальник темницы поднял указательный палец к потемневшему кирпичному потолку. «Так что посадим мы тебя, милый, кому-нибудь другому. Выберем камеру по суше, а соседей повеселее. А эту камеру запрем, и пусть она до весны стоит пустая. А если нам Василий Михайлович еще какого-нибудь преступника поймает, мы его сразу и отпустим, потому что сажать его будет некуда». Тут Никита Ильич повернулся к остальным домовым. Домовые стояли не дыша, глаза их горели надеждой. «Собирайтесь, соколики», – скомандовал Никита Ильич. «Берите вещички и по домам». «Да, осенька где?» Домовые потупили глаза. «Спит он!» – еле слышно вздохнул один. Днем удивился Никита Ильич. «Заболел!» – печально кивнул другой домовой. «Да вы что!» – воскликнул Никита Ильич. «А ну-ка!» Он проворно метнулся к одной из печек и заглянул за неё. «Сеня, ты жив?» Из-за печки послышалось неразборчивое бормотание, перешедшее в протяжный стон. «Сеня!» Голос Никиты Ильича звучал удивленно. Наконец, начальник темницы появился из-за печки. На руках он бережно, словно ребенка, держал небольшое лохматое тельце. От тельца крепко пахло луком и самогоном. «Подержи-ка, Василий Михайлович!» Никита Ильич пихнул домового Сытину. Домовой безвольно свесил голову и сказал «Бу! Бля!» Выргулся Сытин и отодвинул домового как можно дальше от себя. Никита Ильич снова вынырнул из-за печки. В одной руке он держал примитивный самогонный аппарат, сделанный из двух мисок, склеенных между собой хлебным мякишем. Другой рукой прижимал к пухлому боку стеклянную бутыль с весело булькающей брагой. «Вот стервец!» – восхищенно покрутил головой начальник темницы. «Под самым носом у меня ухитрился!» Остальные домовые мрачно глядели на похрапывающего Сеньку. «Это к нему хозяева на свидание приходили», – ворчливо сказал Кузьма. «А вы как будто ничего и не заметили», – усмехнулся Никита Ильич. «Так мы думали». «Знаю я, что вы думали. Сенька смогон гнал, а вы угощение ждали. А тут мы и так приперлись не вовремя и весь праздник вам испортили». Никита Ильич весело посмотрел на меня. «А все потому, не мой, что у меня нюх, не хуже, чем у Сытина. Я всякие неожиданности за неделю чую». Он снова повернулся к ожидающим своей участи домовым. «Повезло вам, милый». «Или не повезло, тут как посмотреть. В общем, собирайте вещички и на выход. А ты, Василий Михайлович, неси Сеню ко мне в кабинет. Сейчас я к нему Гиппократа поликарпача вызову». Домовые кинулись за печки и через минуту явились, держа в руках узелки с вещами. Никита Ильич взял за плечо Кузьму. «Куда бы тебя определить, дружок? Разве что у демонов переночуешь эту ночь. А завтра разберемся. Не боишься демонов?» Кузьма мотнул бородой. «Вот и славно! А эту камеру ты закрой от греха подальше, пока плесень не расползлась!» Обратился Никита Ильич к рыжему охраннику, который терпеливо дожидался возле двери. Охранник почтительно кивнул и взял ключ на изготовку. Услышав про демонов, я сразу подобрался. Неужели повезет хоть в чем-то? Мы вышли из камеры домовых. «Степан!» – позвал Никита Ильич. Широкоплечий, сутулый палача, выглянул пыточной в коридор. «Проводи этих!» Никита Ильич махнул рукой в сторону троих домовых. «Сделаю, Никита Ильич», – басом отозвался Степан. Он кивнул дымовым. «Идемте». Домовые вслед за палачом в припрыжку направились к выходу. «А ты пока камеру демонов отопри», – велел начальник темницы охраннику. Сытин держал на руках беспомощного Сеньку. «Эх, бля, как удачно, что у него руки заняты, не сможет пальцами щелкнуть. Везет тебе не мой, не иначе, как боги на твоей стороне». Рыжий охранник загромыхал ключами, и я приготовился. Вот открылась тяжелая дверь, и за нее повеяло жаром. Сухой пустынный ветер выдал в коридор облачко мелкого песка. «Давай, не мой, перекидываемся!» В голове звонко щелкнуло. Я упал на четыре лапы и прошмыгнул в камеру демонов, чуть не сбив с ног Никиту Ильича.